Вторник, 13 июня 2006 года. Глава 30. Судья в черной мантии, отделанный сатином, впился взглядом в Тору. Он слушал ее, прикрыв рот сложными лодочкой-ладонями, то ли тайно показывая язык, то ли скрывая насмешку. Так, по крайней мере, думалась Тори. «Представитель защиты, пожалуйста, можете продолжать». Прогремел голос судьи. «Все, что вы нам сообщили, чрезвычайно интересно». Тора вежливо улыбнулась. «Повторяю, что на улику наткнула совершенно случайно и сразу сообщила о ней в полицию. Я возражаю против заявления представителя следствия, будто я обязана была уведомить полицию о находке, не дотрагиваясь до нее. Прежде всего я не знала, что именно нашла» и не представляла значимость улики для дальнейшего расследования. То, что это фотография, я поняла уже сняв ее со стены. Уверяю вас, я приняла все меры предосторожности и брала только пинцетом. Методика, позаимствованная из фильма «Полиция Майами». Судья отнял ладони от арта, и Тора увидела его улыбку. «Совершенно верно», — улыбнулась она в ответ. Судья повернулся к представителю следствия, который настаивал на дальнейшем содержании Йонаса под стражей. Выходит, расследование проведено поверхностно. Так почему же вы, вместо того, чтобы прислушаться к советам защиты, отвергаете их? С вашей стороны было бы правильнее поблагодарить её за содействие. Если бы не ее активность, улика осталась бы не найденной. Представитель следствия попросил слова. Мы, несомненно, приветствуем усилия защиты по поиску новых доказательств. И, конечно же, тщательно исследуем предоставленную фотографию. Несмотря на позднее время, отдел расследований направил офицера на место обнаружения сразу после полученного сообщения. Он откашлялся. Однако наша позиция остается неизменной. Мы не видим оснований для освобождения подозреваемого из-под стражи. «Невзирая на данные мещерпывающие объяснения, мы считаем его причастным к тяжелым преступлениям. Обнаруженный снимок ничего не меняет». «У вас есть возражения?» — спросил судья Тору. Фотография не является единственной уликой. Машина Балвина-Балвинцона проехала по туннелю Хвальфьордур в воскресенье в 17 часов 51 минуту. Хотя сам Балвин Балбинсон в разговоре со мной отрицал поездку, я считаю, времени для совершения второго убийства было вполне достаточно. Предположительно, у полиции есть перечень автомобилей, проехавшие по туннелю в день убийства Бирны. Насколько мне известно, автомобиль вышеуказанного балдвина фигурирует и в нем. В тот вечер он присутствовал на сеансе в отеле, но ушел задолго до перерыва. Иными словами, у него была реальная возможность убить Бирну. В руках полиции, несомненно, находится электронная переписка между Балвином и Бирной, с которой, правда, мне еще не дали ознакомиться. Из всех документов я имею только список автомашин, проехавших по тоннелю в воскресенье, любезно предоставленной мне полицией. Краем глаза Тора заметила, как задерзал на своем стуле Торольфур. Он явно горел желанием опровергнуть ее слова, но не мог этого сделать, поскольку тогда ему пришлось бы признать небрежное обращение со следственной документацией. Ведь он сам оставил список на столе, чем не приминуло воспользоваться Тора. Я также обращаю ваше внимание на тот факт, что эрикюр возможно, пытался написать на стене сокращенное название Рейкьявика — Рек. Продолжила между тем Тора. Но силы покинули его, и последняя буква превратилась в «Р». Не следует забывать, что пока он выводил буквы, его бил копытами обезумевший жеребец. Возможно, «рек» означает «рейкявикский комитет», а Балдвин, как известно, состоит членом комитета по строительству. Тора на минуту умолкла и посмотрела на судью. Тот медленно покачал головой. Прошу вас воздержаться от скоропалительных выводов. Балвин Балвинсон – член городского совета, а его дед Магнус – бывший министр. Нам следует быть крайне осторожными в своих действиях, дабы не нанести вред репутации людей, возможно, чистых перед законом. Призываю вас не разглашать данные сведения, поскольку не вижу для этого никаких причин. «Мой клиент находится в таком же положении. Ему столь же дорога собственная репутация». Тора мысленно поблагодарила звезды за то, что полиция еще не добралась до компьютера Йонаса, а она сообразила сменить в нем пароль. «Мой клиент признался, что имел половую связь с убитой в день ее гибели, но задолго до убийства». Именно фактом связи объясняется наличие на ее одежде его отпечатков пальцев. В тот день она не переодевалась. По крайней мере, у меня нет доказательств обратного. Более того, мой клиент дал убедительное объяснение относительно своего местонахождения в дни убийств, хотя досконально проверить их у меня не было возможности. В разговоре с полицией он попросту забыл упомянуть о своей воскресной поездке в Рикьявик, поскольку счел это событие незначительным. Подобные рейсы он совершает часто и не заостряет на них внимание Поэтому я прошу не судить его строго за обычную рассеянность. Судья кивнул представителю следствия. Тот поднялся и заговорил. «Как явственно показывает сегодняшнее заседание, Расследование далеко от завершения, и улики еще продолжают поступать. На данном этапе мы видим еще меньше оснований для освобождения подозреваемого из-под стражи. Неизвестно, что может выясниться в самое ближайшее время. Сколь бы увлекательной ни казалась нам версия о причастности к убийствам Балдвина Балдвинсона, она не снимает подозрений с основного обвиняемого, присутствующего здесь. Кроме того, защита не привела нам ни одного убедительного доказательства связи Балдвина с Эрикюром. Поэтому мы настаиваем на продлении содержания обвиняемого под стражей еще на 14 дней. «На основании параграфа 1 статьи 103 Уголовного кодекса», — возразила Тора, «мы считаем обвинения, выдвинутые против нашего клиента, недостаточными» а просьбу следствия не обоснованы из-за отсутствия прямых улик против него. Полагаю, несостоятельными и утверждение полиции, будто мой подзащитный, находясь на свободе, воспрепятствует проведению объективного расследования, уничтожив улики, которые, как мы видим, продолжают поступать. К примеру, знай он о представленной здесь фотографии, то либо уничтожил ее, либо, напротив, сделал достоянием гласности. Мой подзащитный не мешал и никоим образом не помешает следствию. Учитывая сказанное, прошу отклонить просьбу полиции о продлении содержания моего клиента под стражей или, если таковое невозможно, об уменьшении срока дополнительного содержания до нескольких дней. Кроме того, я требую в самое кратчайшее время ознакомить меня со всеми документами, собранными полицией в ходе расследования обоих дел. Ваша честь, — вмешался представитель следствия, — от руки убийцы погибли два человека. У нас есть достаточное основание подозревать находящегося здесь человека. Нам кажется неразумным выпускать из-под стражи подозреваемого в совершении особо опасных для общества деяний на основании одних только домысла в отношении других людей. На этом судья объявил прения сторон завершенными и поднялся. Он сообщил, что вынесет свое решение до полудня и попросил присутствующих не удаляться из зала суда. В сопровождении секретаря он вышел, и Тора обернулась к Йонасу. — Остается только ждать и надеяться, — тихо проговорила она. «Вы не предполагаете, каким будет его решение?» — зашептал он в ответ. «Вы так красиво говорили! К тому же сегодня расположение планет для меня вполне благоприятное, если не сказать больше!» «Не могу поверить, что судья поддержит смехотворную просьбу следователей!» Лицо его стало серьезным. «Поразительно, сколько статей и параграфов хранится в вашей памяти!» Восхищенно произнес он. Тора улыбнулась. Приятно, что наконец-то хоть кто-то по достоинству оценил ее познание. Однако каким же долгим оказался ее путь к успеху? Только две малости омрачали столь торжественный момент. Похвалил ее человек, подозреваемый в двойном убийстве, для которого расположение планет имело куда большее значение, чем вся юриспруденция вместе взятая. «Это еще что?» – вздохнула Тора. «Видели бы вы меня, когда я перечисляла параграфы и статьи, касающиеся отверстий для писем в дверях и расположения почтовых ящиков». Тора плюхнулась в стоявшее у входа в отель плетеное кресло и со стоном опустила на стол тяжелую папку с документами по двум делам об убийстве. Их ей передал служащий окружного суда в пакете из супермаркета. «К сожалению, все мои доводы оказались бессильны», — сообщила она Мэтчу, устроившемуся рядом. «Еще семь дней Йонас проведет в городской тюрьме». Она оглядела территорию перед отелями и спросила. «Да, кстати, а где мои дети?» «Пошли смотреть на дохлого кита. Я пытался их отговорить, но, по-моему, они меня не поняли». «Думаю, зрелище неприятно удивит их». Тора в этом не сомневалась. «Они явно тебя не поняли», — согласилась она. Своих детей она знала отлично. Никто из них и не подумал бы смотреть на кусок гнилого мяса, тем более такой гигантский. Загадкой оставалась только реакция Сиги, поскольку она еще не успела как следует познакомиться с девушкой. «Зато мне удалось вырвать у них все документы по делам» хлопнула Тора по оранжевому пакету. Торольфур попытался было затянуть передачу, заявил, что сначала нужно отправить их в рекьявики и сделать ксерокопии. Но судья попросил своего секретаря скопировать все прямо в здании суда. Победно улыбнулась она. Нужно как можно быстрее все проштудировать. Возможно, удастся найти неизвестные факты. Надеюсь, дополнительного вреда Йонасу они не принесут проговорил Мэтью. «Как думаешь, может полиция иметь новые улики против него, кроме уже существующих?» «Не думаю, а уверена, ничего больше у них против него нет. Они выложили все факты, рассмотрели их так и эдак во время прений. Тори казалось, что она не ошибается, тем более это подтверждало и решение судьи, сократившего срок пребывания Йонаса под стражей с двух недель до недели. Бедный Йонас. Он так расстроился, услышав о продлении срока. «Ничего удивительного», — сказал Мэтью. «Где он сейчас?» Полиция отвезла его в тюрьму Литтлахраун. К сожалению, там содержатся и уголовники. расположена довольно далеко от Рейкьявика», — сообщила Торе «Прибавила» а уже отсюда ехать совсем долго. — Ты не собираешься в Рик-Явик в ближайшее время? — поинтересовался Мэтью. — Нет, пока мне лучше оставаться здесь, — покачала головой Тора. Торольфур не будет допрашивать Йонаса два ближайших дня. За это время они опросят свидетелей, отсутствовавших в отеле. Ему очень не понравилось замечание судьи о небрежно проведенном расследовании. Какие дополнительные улики они собираются тут обнаружить?» — удивился Мэтью. «Мы фотографию-то нашли совершенно случайно, наткнувшись на ключ от ящика. Подобные удачи дважды не бывают». «Не уверена», — возразила Тора. «Есть у меня неприятные предчувствия. Я имею в виду нестыковку фактов. В их цепочке определенно не хватает каких-то звеньев». Подхватив пакет, она прижала его к груди и поднялась. Пойду быстренько просмотрю документы. Может, обнаружится какая-нибудь зацепка, способная кардинально изменить все дело. Между прочим, я побывала в библиотеке. Сделала копию сказки, откуда взят выбиты на камне стешок Так, на всякий случай. «Глядишь, поможет и ему какое-то объяснение», — проговорила она. Я ненадолго. «Да, если появятся мои дети, сделай любезность. Отправь их в очередной поход, миссия невыполнима». Спустя два часа Тора выходила из офиса Йонаса. Несмотря на все старания, работа ее успехом не увенчалась. Она прочитала бесчисленные свидетельские показания, результаты двух патологоанатомических вскрытий и данные нескольких экспертиз. В папке не было заключения о тестах на ДНК спермы, обнаруженной в теле Бирны, но имелись запросы на их предоставление и данные о группе крови двух источников семени. Тора не смогла понять, вскрылся ли данный факт случайно, или кто-то с самого начала подозревал, что Бирна имела половой контакт с двумя мужчинами и потому запросил медицинское подтверждение. Недоумевала Тора и по другому поводу из каких соображений Бирна пошла на близость с двумя мужчинами в один день. Следующей неожиданностью стало обнаружение во влагалище Бирны, помимо спермы, органического вещества, обозначенного в отчете как А.барбаденсисмил, А.вульгарислам. Тора записала название, намереваясь расспросить о нем Мэтью, но на вразумительный ответ не надеялась. «Может, Бирна сама засунула в себя это, правда, непонятно с какими целями?» — недоумевала она. Помахав Мэтчу, сидевшему в баре за бокалом пива, Тора направилась к нему. Положила на стол изученную папку и села рядом. «Детей пока еще трое?» — поинтересовалась она. «Зрелище китая их, по-моему, впечатлило», — ответил Мэтчу. «По крайней мере, Гульфи и Иссоли вернулись с берега зеленые». Нормально выглядела только беременная девушка. Я купил им Кока-Колы, и они отправились к себе смотреть видео. Я спросила, сколько их? Трое? Четвертый не появился? Повторила вопрос Тора, подзывая официанта. — А, вон ты о чем. Нет, бабушкой ты еще не стала. Можешь расслабиться. Он чокнулся с ней и повел бокалом в сторону папки. — Отыскала что-нибудь интересное? Ничего. Одни подтверждения известных фактов и наших с тобой догадок. Булавки и иголки воткнутые жертвам ступни, 리са привязанная к телу Эри Кюра, убитая, согласно заключению, несколькими часами раньше. Точнее, застреленная из ружья. Никаких объяснений по этому поводу. Зачем ее привязали к Эри Кюру неизвестно. «Твоя драгоценная Белла на связь еще не выходила?» — спросил Мэтью. «Ты вроде просила ее разузнать о лисе». «Черт подери, я совсем о ней забыла!» — спохватилась Тора, потянувшись к стоявшему неподалеку телефону. «Привет!» — послышался голос Беллы. «Вот дает!» «Как дружку из постели отвечает!» не название конторы, не слушаю вас, Не, почти не к предполагаемому клиенту, — подумала Тора, но сдержалась. — Я и все потом выскажу. — Привет, Белла. Это Тора, — отозвалась она. — Ничего не удалось выяснить относительно лис и лошадей. — О чем это ты? — удивилась Белла. — Ах, да! Она замолчала, и Торе показалось, будто она чувствует запах табака и видит, как секретарша выпускает изо рта дым. «Белла, я же запретила тебе курить в офисе!» — возмутилась она. «Да ты что! Я и не думала курить!» — ответила секретарша, и Тора уловила легкое потрескивание табака. «Неужто перешла на трубку? Совсем наша девушка спятила! Или мне действительно мерещится?» Прежде чем она поделилась с Беллой своей догадкой, та продолжила. «В общем, так...» Поболтала я со своими знакомыми лошадниками. Те ничего вразумительного не сказали, но посоветовали обратиться к охотникам. Я нашла одного и кое-что из него вытянула, но немного. Тора моментально забыла о табаке. «Говори, не тяни!» Нетерпеливо произнесла она, втайне надеясь, что Белла хотя бы иногда может оказаться полезной. «Так вот», — меланхолично бубнил это, — Лошади, как объяснил мне охотник, чуя дохлую лису, начинают паниковать и даже могут сбеситься. Особенно сильно на них действует запах разлагающейся лисы. — Об этом знают только охотники? — возбужденно спросила Тора. — Лошадникам данный факт неизвестен? Или твои собеседники просто недостаточно информированы? — Недостаточно информированы о ком? О лисах? — съязвила Белла. «Может быть. Но о лошадях, насколько я смогла убедиться, они разбираются отлично». «Слушай, на кой чёрт тебе сдалась эта лиса?» «Спасибо, Белла», — ушла от ответа Тора. «Можешь идти домой». Предложение это не было особенно щедрым, поскольку отсутствие секретарши никак не сказывалось на работе конторы. Тора повернулась к Мэтью. Убийца привязал лису к Эрикюру, чтобы напугать лошадь и довести ее до бешенства. По его расчетам, жеребец должен был не только травмировать Эрикюра, а забить насмерть. Сделал это охотник, только они знают, как ведет себя лошадь при виде дохлой лисы. Немного подумав, она прибавила. «Интересно, бергер охотится на лис? Он собирает гагачий пух». Но в его комнате я видела коробку охотничьих патронов. Она пристально посмотрела на Мэтью. Тот ответил ей таким же твердым взглядом. Может быть, Эрикюр хотел написать не «Рэр», но первая буква у него не получилась. Неудивительно, ведь он выводил их под копытами взбесившейся лошади. Он вытащил свой мобильный и нашел сделанную фотографию надписи. Затем увеличил ее, выведя буквы в центр экрана. «Черт возьми, похоже, я прав! Взгляни сама!» Передал он телефон Торе. «Видишь, нижняя диагональная линия первой буквы не такая прямая, как у третьей!» Тора внимательно рассмотрела снимок, положила телефон на стол и снова подняла глаза на Мэтью. Торольфур, думаю, тоже обратил внимание на разницу в написании букв. Он, конечно, и бровью не повел, но, мне кажется, остался доволен. Полагаю, он самое ближайшее время навестит Бергера. Или его жену. Поправил Мэтью и многозначительно сказал. Кто его знает? Совершенно верно. Никто не знает, согласилась Тора. Всякое случается. Я читала результаты вскрытия. Они показывают, что Бирна стала жертвой изуверского изнасилования. Женщина, конечно, могла присутствовать на месте преступления, но, скорее всего, в качестве сообщницы. Если Роза замешана в убийстве, роль насильника выполнял явно не Бергер. Сама мысль, что, не сговорившись, вдвоем убивали Бирну, мне кажется невероятной. В этот момент к ним подошла Сольдис. — Моя бабушка хочет поговорить с вами и попросила позвонить ей. «Это по поводу вашей вчерашней беседы». Она посмотрела на носки своих ботинок. «Можете, конечно, не звонить, но вот, на всякий случай, ее номер». Протянула на Торе бумажку и быстро пошла из бара. Тора немедленно подняла трубку. Ответили ей после первого же звонка. «Здравствуйте, Лара. Это Тора, адвокат Йонаса. Сульдис передала мне ваш телефон». «Да-да, здравствуйте». Рада, что вы позвонили. Простите, вчера я не все вспомнила о Гудни, а мне так хотелось бы знать о ее дальнейшей судьбе. Может быть, вам удастся что-нибудь выяснить?» Лара говорила ровным голосом, но Тора чувствовала, как сильно она волнуется. «У меня в руках письмо, о котором я вам рассказывала. Вчера, приехав домой после нашего разговора, Я долго его искала и, наконец, нашла среди старинных безделушек. Храню их, они напоминают мне о прошлом. Я несколько раз перечитала письмо, обдумала и, как мне кажется, кое о чем догадалась. «И что же это?» — спросила Тора. «В одном месте Гудни сообщает, что ребенок очень похож на своего отца». Раньше, когда ходили все эти слухи о кровосмешении, я почти поверила, что в этой строке содержится намек на Бьярни или дядю Гудни. Кроме того, она спрашивает, известно ли мне местонахождение одного молодого человека, который очень ей тогда нравился до его отъезда в Рикявик. Гудни пишет, что хотела бы послать ему весточку. Лара замолчала. Тора слышала ее прерывистое возбужденное дыхание. Теперь, став старше, я смотрю на ее слова совершенно иначе. Вряд ли Гудни стало бы с такой любовью рассказывать мне о ребенке, рожденном в кровосмесительстве. Что касается молодого человека, о котором она расспрашивает, то я уверена, он и есть отец Кристин. Он переехал в Рейкьявик вслед за мной, а через год-полтора я случайно столкнулась с ним на улице. Попыталась заговорить, но он отшатнулся, сделав вид, будто меня не узнал. Тогда его реакция показалась мне странной, но сейчас я понимаю причину. Он думал, что мне известно о беременности Гудни или о ее ребенке, и испугался. Ничем иным его поведение я объяснить не могу. Он шел под руку с молодой женщиной. «Кто этот человек?» — спросила Тора. «Он еще жив?» «Да», — ответила Лара. «Когда он умрет, все газеты выйдут с траурной полосой. Когда-то он был министром». Тора непроизвольно сжала трубку. Рука ее вспотела. «Вы говорите о Магнусе Балвинсоне», — как можно спокойнее проговорила она. — Да? А как вы догадались? — изумилась Лара. — Вы тоже его знаете? — Он сейчас гостит в отеле Йонаса, — сказала торы тут же поправилась. — Или же уехал. Внук приезжал за ним вчера поздно вечером. — Очень странно, — заметила Лара. — Все эти годы он никогда не оставался здесь надолго. Приедет и в тот же день вернется в рек Ярик. «Наверное, решил пожить в родных местах», — предположила Тора, не придумав ничего более вразумительного. «Если он так не хотел ребёнка, то, наверное, мог...» — она замолчала, подыскивая подходящее слово. «Взрослого ещё как-то можно понять. Но ребёнка...» «После смерти Гудни взять дочь на воспитание», — продолжила она или попытаться избавиться от нее», выдавила Тура, надеясь, что это прозвучит, как передать в другие руки. «Не знаю», — протянула Лара. Голос ее дрогнул, она уловила тайный смысл сказанного. «Господи, не поверю, чтобы кто-то смог поднять руку на ребенка». «Да, Магнус был человеком слабовольным, но настолько дурным», — Я просто не знаю. Я вообще не могу вспомнить никого из местных, склонного к преступлению. Таких людей у нас сейчас не щадят, а в прошлом тем более. Лара едва сдержала слезы. — Теперь о вашем вопросе про угольный бункер. О нем я тоже размышляла и припомнила, что обе фермы перешли на электричество незадолго до моего отъезда в Рейкьявик. В то время это считалось роскошью. Бьярни установил электрогенератор возле одного из водопадов, к северу от основной автострады. Не знаю, помогут ли вам мои сведения, но обе фирмы тогда же перестали конетелиться с углем, и бункеры с тех пор не использовались. Беседа на приземленную тему несколько успокоила Лару. В коробке, где я храню письма, оказалась старая фотография. На ней изображены мыс Гудни у задней стены фермы. Я рассмотрела ее повнимательнее и увидела крышку от бункера. «Простите», — перебила Тора, — «вы какую ферму имеете в виду? Креппа или Киркюстет?» «Киркюстет», — ответила Лара. «В Креппу мы в ту пору не часто ходили». Бьярни и Гримур почти перестали общаться, разговаривали, насколько мне помнится, только о генераторе, от которого обе фермы питались электричеством. «Точно такой же угольный бункер имелся и в креппе спросила Тора. «Почему же мы не заметили за отелем люк? Может, его скрыла пристройка?» «Нет, она не должна была его скрыть», — возразила Лара. Если ничего не путаю, люк находится далеко от дома, за тем местом, где теперь стоит пристройка, на лужайке позади отеля. Обе фермы имели одинаковое расположение. Тогда считалось престижным иметь громадный бункер и размещать его подальше от дома. Сваливали уголь в подвалы только бедные. Бункер в отдалении стоил дороже, потому воспринимался еще и как символ богатства. Высшим шиком было иметь два входа в бункер. Один через люк и второй из подвала дома. Тора смотрела на Мэттью широко раскрытыми глазами. Беседа с Ларой закончилась. Теперь предстояло исследовать подвал дома, чтобы отыскать дверь в бункер. Прежде чем положить трубку, Тора пообещала собеседнице обязательно сообщить, найдется ли дверь в хранилище угля и как пойдут поиски, таинственно исчезнувшей девочке. «Мне нужно срочно позвонить», — бросила она Мэттью, набирая номер тюрьмы. «Потом все объясню». Тура вспомнила, что Бирна просила Робина сфотографировать стену подвала, но, тем не менее, не слишком надеялась отыскать в нем дверь. Когда Йонаса подвели к телефону, она сразу заговорила о главном. «Послушайте, Йонас!» «Мне потребуется пробить одну из стен в подвале старой части отеля». «Надеюсь, вы не станете возражать?» «Да, кстати, как вы там? У вас все в порядке?» Тора, Мэтью и Гульфи стояли напротив подвальной стены, по их общему мнению, выходившей на лужайку, раскинувшуюся позади отеля. Много времени ушло на спор, откуда начинать работу. В конце концов Мэтью поднял Солик к потолку, и та, посмотрев грязное окно, обрисовала им открывшийся пейзаж. Участники решили, что намеченная ими стена больше других похожа на нужную, изображенную на фотографии Бирны. Придя таким образом к единому мнению, они приступили к делу. Мэтью отложил фотографию и взялся за кувалду. Тора отошла в сторонку, присоединившись к Соли и Сиге, взволнованно наблюдавшими за происходящим. Гульфи встал рядом с Мэтью, готовый перехватить у немца кувалду, когда тот устанет. Гульфи настоял на своем участии из сострадания к матери, увидев, как та, слопая на плече, шагала рядом с Мэтью, выискивая люк. Соли и Сига присоединились к искателям из любопытства и скуки. Копать не пришлось. Люк они обнаружили почти сразу, в сантиметрах в тридцати от знакомого им камня с надписью. Открыть крышку за десятилетия сильно поржавевшую Мэттью даже не пытался, вспомнив о своем опыте в креппе Они решили пойти в подвал и отыскать дверь по их расчетам, находившуюся где-то там. — Что ты, собственно, ожидаешь увидеть? — скептически спросил Гульфи. «Честно говоря, сама не знаю», — ответила Тора. «Ясно одно. Здесь стену возвели не случайно. За ней явно что-то скрывается. Сам подумай, зачем так основательно преграждать доступ в рюк Дверь можно было закрасить, забить досками. Так нет же! Поставили сплошную стену, чтобы и следа не осталось». «А если мы ничего не найдем?» — осведомился Гульфи. «Владелец дома на нас не обидится?» «Никоим образом», — заверила Тора. «Он знает о наших действиях. В худшем случае ему придется всего лишь увеличить площадь здания на пару квадратных метров». «Ну, начинаем?» Ей не пришлось повторять дважды. Гульфи и Мэттью немедленно принялись разбивать стену. Соли и Сига зачарованно смотрели на работающих мужчин. Но вскоре зрелище им надоело. Дело оказалось не из легких. Соли примостилась на ящике и минут через сорок уснула. Сега тоже беспрестанно зевала. Дыра в стене меж тем росла. И через час в нее уже можно было свободно пролезть. Мэтью и Гульфи, мокрые от пота, с ног до головы покрытые пылью, тяжело дышали в ожидании кульминации. — Я пойду первой, — сказала Тора и заглянула в отверстие. «Как же здесь пыльно! И гарью пахнет!» «Давай я!» — предложил Гульфи. Но Тора, хорошо знавшая сына, поняла, что это всего лишь демонстрация мужества перед Сигой. «Ладно, пусть первым пойдет Мэтью», — проговорила она, подтолкнув немца к пролому в стене. «Где фонарь? У тебя? Тогда вперед!» Тора с сыном протиснулись в отверстие вслед за ним. Тонкий луч фонарика слабо освещал мрачный подземный коридор. Мэттью часто останавливался, и его исландские спутники налетали на него в кромешной тьме. Увидев дверь, он повернулся и осветил фонарем лицо снизу. Шутка удалась. тура с Гульфи замерли, похолодев от страха. Насладившись произведенным эффектом, Мэттью перевел луч света на дверь. «Как поступим?» — спросил он. — Будем открывать? Тори и Гульфе следовало бы сказать «нет».